Глава сорок шестая В первый вечер в Сверинге Марию сразу отправили спать, хотя еще даже не стемнело. «Будешь ныть, с утра задам тебе порку», — пригрозила мать. «Ты устала с дороги. Пожелай дедушке спокойной ночи». Сделав положенные к Никсоне, Мария отправилась в спальню. Ужинали они втроем. Дядя еще не вернулся из Дувра. Поместье Сверинг было старым и мрачным. В доме, стоявшем в лощине и со всех сторон окруженном деревьями, было мало света. В этот раз он показался Марии еще меньше. Комнаты тесные, с низкими потолками, мебель потертая и старомодная. Днем воздух наполняли запахи и звуки скотного двора, расположенного в неудобной близости от дома. В последний раз Мария приезжала сюда совсем маленькой, задолго до того, как мать вышла замуж за Эббота. Ее няня, деревенская старуха, пугала воспитанницу историями о духах и призраках, населявших дом. Однажды вечером Мария услышала, как по коридору бродит привидение и с криком побежала вниз к теплу и свету. Девочка так спешила, что поскользнулась и упала с лестницы ломаная рука до сих пор ныла в сырую погоду, и этот призрак давней боли напоминал о сверинге. Ее спальня была даже меньше коморки, которую Мария занимала на квартире у Эббата, и скорее напоминала чулан. Это помещение было смежным со спальней матери, где в камине еле-еле теплился слабый огонь. Девочка оставила свою дверь приоткрытой, чтобы из соседнего помещения к ней перешло хоть немного тепла. Постепенно темнело, и на небе показались первые звезды. Даже в относительно светлый вечерний час атмосфера в Сверинге царила жутковатая. Тут и там скрипели полы или мелькали какие-то непонятные тени. Сегодня пятница тринадцатая. Каждому известно, что этот день несчастливый вдвойне. Он еще не закончился, и худшее время наступит после темноты. Мария сняла покрывало с кровати на колесиках, которую прикатили из спальни матери. На ощупь постельное белье было сырым. Из-за деревянных панелей на стенах доносилось зловещее царапанье. Закусив губу, девочка постаралась напомнить себе, что ее дела не так уж и плохи. в сверинге все же лучше, чем на квартире у Эббота. Калибан в Лондоне, а значит, не придется каждый день глядеть, как он обедает. Но приятнее всего то, что Ханна осталась на Слоттер-стрит. Сначала у нее заболел зуб, а потом еще и жар начался. Нет, больше Ханну терпеть нельзя. Эта мысль впервые возникла у Марии еще несколько недель назад. И с тех пор девочка все больше убеждалась в ее правильности. Иначе тирании служанки не будет конца. Задернув занавески, Мария готовилась ко сну. Она как раз присела над горшком, как вдруг раздались шаги. Поступь тяжелая и решительная, совсем не такая, как у мамы. У той шаг быстрый и легкий. Или у медленно шаркающего деда. «Может, это слуга?» Подергивая ночную рубашку, девочка торопливо выпрямилась. «А вдруг привидение?» К ужасу Марии на двери, ведущей в спальню матери, звякнула щеколда. Шаги приближались. Дверь в коморку девочки была приоткрыта, к тому же она не успела задуть свечу и спрятаться негде. Дверь коморки распахнулась. Мария открыла было рот, но крик застрял у нее в горле. На пороге стоял великан, одетый во все черное, в высоком черном парике, бросавшем тень на темное лицо. «Дьявол!» — поняла девочка. И с отстраненностью, порой возникающей в минуты сильного страха, подумала, что прародитель зла пришел забрать ее за то, что она при помощи колдовства убила Эббота. «А, это ты!» — проговорил дьявол. У Марии гора с плеч свалилась. «Дядя Хенрик?» «А ты за кого меня приняла, дурочка?» «Вы застали меня врасплох, сэр, и я поднялся по черной лестнице, чтобы не отвлекать твоих деда и мать от ужина. Прежде чем выйти к ним, я должен смыть дорожную грязь и переодеться». Ван Рябик поднял свечу и присмотрелся к девочке повнимательнее. «Да ты, я вижу, до полусмерти испугалась. С чего это вдруг?» Я не узнал о вас. Из-за одежды и черного парика, да? Другой мой парик в шкафу у Анны. За ним-то я сюда и пришел. Я же не хочу весь дом перепугать. Мария поняла, что дядя шутит. Осмелев, она поглядела на него снизу вверх. Да чего же приятно видеть, хоть и суровое, но знакомое лицо. А еще вы как будто посмуглели, сэр. «Это от грецкого ореха», — улыбнулся Ван Рябик. «Все ради благой цели. Как тебе, наверное, известно, меня преследуют кредиторы. Вот и пускай примут меня за кого-нибудь другого». К тому времени, когда прибыла французская делегация, 26 мая по их календарю и 16-го по-нашему, я томился в Дувре вот уже почти четыре недели и был по горло сыт этим городишкой. Поначалу мне было приказано разыскать Ван Рибика. И быв на место назначения, я за несколько часов выяснил, что голландец почти наверняка был в городе одновременно с госпожой хексби и ее сопровождающими, когда они проезжали через Дувр по дороге во Францию. Перед отплытием хоббалы ночевали на постоялом дворе корабль, и там их пытались обокрасть. Ничего ценного не пропало, а кат-грабитель не потревожил. Если верить владельцу постоялого двора и констеблю, преступник был иноземцем. Высокий мужчина остановился в этой же комнате, что и Хоббл, священник, сопровождавший Кэт. Сразу же после инцидента злоумышленник как будто растворился в воздухе. Записав немногочисленные подробности, я послал свой отчет лорду Арлингтону. Прошло три недели, добавил я, и, судя по всему, Ван Рибика давно и след простыл. Горвин ответил, что про ограбление Арлингтону уже сообщил господин Хоббл и велел мне провести более тщательное расследование. Похоже, дело было сложнее, чем мне показалось на первый взгляд. Кэт и ее птичники явно имеют некое отношение к переговорам, намеченным в Дувре. Я обыскал всю округу, но тщетно. Через три дня после первого отчета я написал второй. Я ожидал, что его светлость прикажет мне возвращаться в Лондон. Однако вместо этого Горвин написал, чтобы я оставался в Дувре до окончания королевского визита. Он приложил к письму новый ордер, подписанный самим государем. Мне было приказано не только высматривать Ван Рибика, но и обращать внимание на всех, кто прибывает в город и покидает его, особенно на иностранцев. Кроме того, я должен был проследить за тем, как замок готовят к прибытию августейших особ и немедленно сообщать о любом чужеземном вмешательстве в этот процесс. Все эти распоряжения были выражены в такой настойчивой форме, что я понял, что речь идет не просто о формальных предосторожностях. Об этом деле мне было известно достаточно, чтобы догадаться о причинах. Договор с Францией перечеркнет наши нынешние обязательства перед Голландией, с которой воюют французы. Французская армия — сильнейшая в Европе. Однако флот у них слабый. Английский же флот напротив. Грозная сила. И он способен, если не полностью разгромить голландский, то во всяком случае нанести ему большой урон. Великие пансионарии и остальные члены правительства Голландии понимают, что у англо-французского альянса будет достаточно мощи, чтобы нанести им поражение и на суше, и на море. Однако договор еще не подписан, а Ван Рибик на свободе. Единственное, что впечатляло в Дуворском замке, это размеры, которые окажутся весьма кстати, когда сюда прибудут сотни людей. Было очевидно, что древние строители ничуть не заботились об удобстве обитателей этого здания. Самая защищенная его часть — главная башня, расположенная во внутреннем дворе. Стояла на продуваемом всеми ветрами мысу над городом. Обширный наружный двор был окружен стеной, которая по форме напоминала вытянутую каменную петлю с высившимися тут и там квадратными башнями. С обеих сторон от замка отвесные скалы. Многие здания в наружном дворе за годы пришли в упадок, но некоторые из них подлатали. К тому же свободного места для шатров и временных построек было вполне достаточно. Самых высокопоставленных придворных намеревались разместить в Кипьярде, так называли внутренний двор. Это было мрачное место, из-за высоких стен и башен, выглядевшие зловеще даже среди белой дня. Башню же отвели королевской семье и особом к ней приближенному. На мой взгляд, в замке, во всяком случае, делегации ничего не угрожало. Король приказал удвоить стражу. В Дувар стекался весь Уайт-Холл. Король, герцог Йоркский, герцог Монмут и принц Руперт прибудут сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение мадам и французским посланникам. Кроме того, здесь также соберется целый сон придворных и их слуг. Королевская семья займет внушительную башню в самом сердце замка, а поблизости разместят сопровождающих лиц, удобство жилья которых будет зависеть от степени их важности. Всех остальных расквартируют в городе. «На бумаге все выглядит просто», — уже не в первый раз повторил господин Нонтон. На столе стояли две оплывающие свечи, и его лицо подрагивало в их свете так, будто готово было вот-вот исчезнуть в темноте. Этот человек был старшим секретарем в канцелярии лорда Стюарда, управляющего хозяйством и прислугой. Его прислали из Уайт-Холла, чтобы он подготовил все к предстоящему визиту. Но большая часть комнат замка пустует десятилетиями, а сам город провонял рыбой и дома там ненамного комфортней свинарников. «Вряд ли в этом обвинят вас», — успокоил я Нонтона, хотя в глубине души и подозревал, что вину возложат именно на него. «Вот увидите, парам придется спать на полу в пивнушках, а дамам на чердаках, втроем на одной кровати. А ведь гостей нужно не просто разместить, но еще и прокормить. Про лошадей я вообще молчу и при этом Смирк только и знает, что разглагольствовать про иерархию, приемные залы и бог знает что еще. Нонтон всплеснул руками. «И что прикажете делать, сэр? Постарайтесь устроить августейших особ со всем возможным комфортом», — ответил я. «А остальное не ваша печаль, включая и Смирка». «Вы правы, иначе попросту невозможно». «Давайте-ка за это выпьем!» И он громко позвал слугу, велев тому подать вино. Мне было искренне жаль Нонтона. Бедняга быстро убедился, что дувр совершенно непригоден для мероприятий подобного размаха, тем более с участием королевских особ. Не хватало мастеровых, ремесленников и работников, как, впрочем, и денег, чтобы им заплатить. Интересно, каким образом он раздобудет в этом медвежьем углу кента достаточной еды и питья, чтобы гости не сидели голодные? А что еще хуже, Нонтон был вынужден работать со Смирком, с человеком лорд Камергера. В обязанности последнего входило подготовить помещение для ведения дел, приемную, личный кабинет и так далее, а также часовню для богослужений с участием августейшей семьи. С незапамятных времен все вышеперечисленные помещения являлись неотъемлемой частью личных апартаментов короля, и когда его величество куда-то отправлялся, их, насколько возможно, необходимо было воссоздать и на новом месте тоже. От Нонтона требовали сотворить чудо. Сегодня суббота, 14 мая. До прибытия Амадам осталось всего два дня. Мы с ним занимали соседние комнаты в наружном дворе замка, где вместе с нами проживали другие чиновники, присланные из Уайт-Холла, чтобы подготовить замок к визиту короля и его гостей. Своего представителя прислал не только лорд Каммергер. То же самое сделали шталмейстер, камергер стула, гофмейстер, смотритель гардероба и казначей, ответственный за раздачу милостыни. Распорядители разных сфер королевского хозяйства в открытую боролись друг с другом за право распоряжаться здешними скудными ресурсами. — Кстати, — произнес я, старательно делая вид, будто спрашиваю просто из любопытства, — в ваших списках случайно нет госпожи Хэксби? — Хэксби? — Нонтон принялся рыться в стоящей рядом с ним стопке бумаг. — «Сразу вспомнить не смогу. Это дама англичанка, верно? В чьей она свите?» «Если она здесь, то вместе с делегацией мадам». Нонтон поводил пальцем вдоль столбцов. «Не вижу. Однако не все в списках названы по именам. Например, вот здесь написано просто «два кондитера» или же, допустим, «человек месье де Круасси». «Может быть, госпожа Хэксби сопровождают какую-то конкретную особу?» «Насколько мне известно, нет», — ответил я. «Она часом не камеристка. У меня в списке их два десятка». «Нет, госпожа Хэксби, архитектор». Собеседник удивленно уставился на меня. «Ну и дела. Архитекторша». Он предпринял попытку лукаво поиграть бровями. «Наверное, еще и красотка в придачу. Или богатая вдовушка. А может, и то, и другое сразу?» К счастью, в этот момент Нонтона отвлек слуга, вернувшийся с бутылкой. «Мы молча глядели, как он разливает искрящееся многообещающим золотистым блеском вино по нашим бокалам. Перед этим мы вместе отужинали и теперь были на верном пути к пьяному ступору». Остальные напасти я бы вынес, — рассуждал Нонтон опять, обратившись к предыдущей теме. Если бы не Смирк. Я поднял бокал. Тогда выпьем за то, чтобы ему пусто было. Мы выпили, и слуга наполнил наши бокалы снова. Мне нравился Нонтон. Этот расторопный толстячок не старался казаться лучше, чем он есть на самом деле. Конечно, пил он многовато. Но это недостаток распространенный. А вот Смирк — совсем другое дело. Этому человеку совершенно не подходила его фамилия. Смирк был худым, неулыбчивым джентльменом, вычурностью манер, превосходившим самого лорда Арлингтона. К тому же он испытывал почти пуританское отвращение к вину. Необычное качество для столь преданного роялиста — Смирк не уставал напоминать всем встречным, что его дед по отцовской линии, граф, погиб, сражаясь за короля в битве при Нейзби. Когда Смирк был вынужден обедать вместе с нами, как, например, сегодня, он всячески демонстрировал, что терпит наше общество исключительно из чувства долга. Смирк был убежден, что внешний вид королевских покоев даже важнее, чем состояние самого монарха. Этот человек неустанно напоминал всем, кто готов был слушать, что мадам прибывает с государственным визитом, а значит, представляет короля Франции. Поэтому лорд Камергер был твердо намерен позаботиться о том, чтобы убранство всех помещений, где будут проходить церемонии, делало честь королю Англии. «Знаете, что он выдумал на этот раз?» — спросил Нонтон требует выделить спальню для лягушатника, который нагрянет раньше всех. Представьте себе, отдельную и как можно ближе к мадам. А это значит рядом с башней, причем дело срочное, потому что упомянутый лягушатник — человек герцога Орлеанского, и Смирк хочет ему угодить. И каковы интересны его обязанности? «Французишку отправили, чтобы он учил нас, как оказывать их стороне должное почтение, будь оно неладно. Мол, во время подобных визитов только и гляди, чтобы не наткнуться на подводные камни или не увязнуть в дипломатической трясине». «Смирк утверждает, одна мелкая оплошность, и все мы потонем в грязной жиже. Короче говоря, поминай, как звали». «А почему этот человек путешествует не с мадам, как все остальные, а сам по себе?» «Да потому что месье и мадам не в ладах друг с дружкой, и она этого типа в свою делегацию не взяла». Нонтон потянулся за бутылкой. «Но если хотите знать мое мнение, лягушатник, шпион месье, герцогу угодно, чтобы жена и в его отсутствие была под надзором». Я снова взял бокал, чтобы поддержать компанию, и осведомился. «Когда прибывает этот шпион?» «Так он уже здесь». «В замке?» Нонтон покачал головой. «Нет, в замок он заселится в субботу». «Но утром я его уже видел. Французишку этого Смирк привел. Говорит он, какой-то там секретарь, что ли, герцога Орлеанского. Фамилия его Жолье». «Только не подумайте, ботон веселый малый, с виду вылитый гробовщик, одет во все черное, физиономия вытянутая, а уж до чего напыщенная, не дать не взять угрюмый осел!» Я рассмеялся. Нонтон мнил себя остряком. Хотя шутки его редко бывали забавными, я понимал, что это его единственная одушина. Кроме вина, разумеется ну и конечно этот жулье католик совсем как смирк пописты вечно держатся сообща кстати Марвуд, я вспомнил одну загадку сейчас посмеемся что общего у попистов и ясв от сифилиса не знаю ответил я «Как от них не избавляйся все равно опять вылезут нонтон хохотал так что едва не свалился со стула ну и как спросил я будете искать комнату для француза придется а то лорд камергер меня живьем сожрет смир грозился жалобу на меня написать если не буду повиноваться мой собеседник хмыкнул ну да ничего преподам французишке урок У меня для него есть как раз подходящая комната. С подветренной стороны от нужников. Да вдобавок еще и с низким потолком. Ха!» Он взглянул на меня, будто ожидая одобрения. Я состроил гримасу. «В жизни надо уметь находить маленькие радости. Верно, марвут И если лягушатник себе на башке шишку набьет...» Для меня это уже радость. Этот жолье высоченный, что твоя колокольня. Знаете, что сказал Фрэнзис Бэкон? Природа мудра, а уж она-то не станет прятать свои богатства в чердаке на самом верху. Вот почему у всех долговязок в черепушке пусто, когда вечно обо всём головой стукаешься. Ты мозги вышибить недолго. Это я уже от себя прибавила. «Да уж, так и мозги вышибить недолго», — повторил Нонтон. «Отличная шутка, не правда ли?» И весело расхохотавшись, он послал за второй бутылкой.